Глава 19. Мы мчались на машине по проспекту, и погони за нами, к счастью, не было. Скорее всего, люди Альшевского просто потеряли нас, но могли найти в любой момент. Странно, но сейчас рядом с Кизоном я не чувствовала страха. Скорее, какой-то кураж. Мы переглядывались и смеялись, мчась по широкой дороге. Дыхание все еще не выровнялось, сердце не успокоилось, и жарко было до ужаса, но было как-то неожиданно легко. Я взглянула на Кизона и почему-то подумала, что у него красивый профиль, даже несмотря на платок и дурацкий грим. «Ты неплохо бегаешь, лапуля», — заметил он, положив на руль одну руку, вторая расслабленно лежала на колени. «Спасибо, ты тоже», — сдержанно ответила я, обернувшись, чтобы в который раз проверить, нет ли за нами погони. Вроде бы не было. «Твой бывший какой-то крутой тип, да?» Слово «бывший» резануло слух, но я ничего не стала говорить. «Не сказала бы, что крутой», — поморщилась я. «Просто мажор. В нашем городке его родители были самыми влиятельными, и он был местным принцем». «А ты падка на принцев?» — весело поинтересовался Кизон. «Или на их деньги?» «Придурок», — моментально обозлилась я, и все очарование момента пропало. «Видишь, Лапуля, ты сразу уходишь в агрессию, значит, я прав». «Ты не прав», — сквозь зубы ответила я. «Мне не нужны принцы и их деньги, для меня важны чувства». «То есть ты любила его?» — полюбопытствовала музыкант. «Он словно в душу безмыло хотел пролезть. Какая ему разница, а?» «Любила», — солгала я. Единственным мужчиной, которого я любила, был Сережа, но при мысли о нем на глаза навернулись слезы. «Проклятый Альберт! Это он во всем виноват!» «Эй, не плачь!» — тотчас заметил все Кизон. «Я не хотел тебя обидеть! Или ты плачешь по былой любви? Слушай, ну нельзя страдать по человеку, которого так боишься, что убегаешь от него! Или ты мазохистка?» Я ничего ему не ответила. В этот момент нас остановила полиция. Я обалдела. Решила вдруг, что это проделки Альшевского, который решил во что бы то ни стало меня поймать. Но все оказалось куда прозаичнее, Кизон превысил скорость. Кизон опустил стекло своего драгущего арендованного Мерседеса. «Старший капитан Зеленов!» — услышала я голос молодого мужчины в форме. «Нарушение скоростного режима. Тут он увидел, что в салоне крутой тачки сидят две старушки, и даже как-то растерялся. Видимо, из-за слепящего солнца не сразу понял, что никакие мы не старушки, а ряженые. «Бабушка, куда вы так несётесь?» — с лёгкой укоризной спросил старший капитан Зеленов. «К внукам спешу покормить!» — проскрипел Кизон. «А сами они поесть не могут?» — изумился полицейский. «Так еда-то, милок, у меня!» — ответил Кизон. Перегнулся, взял с заднего сиденья рюкзак и вытащил оттуда пакет с пирожками, теми которые напекла Фроловна, и когда он только их украл. «Бедная моя Глафира Фроловна решит, что мы действительно ее обворовали. Ужас какой!» «Сама пекла. На вот, попробуй с картошечкой!» — угостил старшего капитана пирожком щедрый Кизон. Тот от угощения отказался и попросил документы. «Машина у вас какая солидная!» — удивленно сказал полицейский. «Сын подарил на семидесятилетие. С тех пор и езжу!» — ответил Кизон и со вздохом протянул документы. «Плотников Кирилл Владимирович», — прочитал вслух полицейский, склонился к окошку и заглянул в лицо Кизону. «Да так близко, что мне показалось, что он его сейчас поцелует». «Что, внучок?» — невинным голосочком спросил музыкант, и я пихнула его рукой в бок, пытаясь сказать, чтобы не смел провоцировать представителя закона. «Нам ведь не нужны неприятности». «Вы меня за дурака держите?» — рассерженно спросил старший капитан, все поняв. Никак нет. «А ну-ка, быстро вышел из машины!» — рявкнул полицейский, и Кизону пришлось подчиниться. Старший капитан долго и нудно проверял каждую букву в водительском удостоверении, договоре с прокатной компанией, страховом полисе и других бумажках. Кроме того, заставил показать огнетушитель, аптечку и знак аварийной остановки. В итоге Кизону выписали штраф за нарушение скорости и нехотя отпустили, не найдя к чему бы еще придраться. «Всего хорошего», — недоброжелательно сказал полицейский. «До свидания», — приложил руку к главе Кизон. «К пустой не прикладывают». «А я в платке», — музыкант ослепительно улыбнулся и нажал на газ. Мы помчались дальше. «Значит, ты все-таки Кирилл», — ехидно сказала я. «Значит, Кирилл». «Плотников», — его фамилия оказалась приятной. «Что тебя смущает», — повернулся он ко мне. «Да так ничего». Просто теперь я обладаю тайнами самого Кизона. Вдруг захочу продать информацию, — поиграла я бровями. Я не собиралась этого делать, но мне хотелось понервировать его. Мне нравилось выводить его на эмоции. Он повернулся ко мне и внимательно посмотрел. «Ну и вредная же ты». «Есть немного», — призналась я со смехом. «Но я еще вреднее. Мы подпишем договор». «И если ты хоть слово про меня скажешь, платить будешь всю жизнь, тебе ясно?» Неожиданно резким тоном сказал Кизон, и я вдруг поняла, что слишком рано записала его в друзья. Кизон — непростой человек. Это знаменитость с мировым именем. Он привык быть в центре внимания. Привык, что люди слушают его, открыв рот, а не спорят, и тем более не шутят над ним. Я знаю о Кизоне то, чего не знают другие, и это делает его более беззащитным по отношению ко мне. «Знаю его настоящее имя, знаю, кого он любит, знаю, как дышит во сне. Ему не нравится это, очень не нравится, и я должна быть осторожней. Сейчас только этот человек может помочь мне уйти от преследования Альшевского. «Это шутка. Не собираюсь говорить о тебе и твоих тайнах», — тихо сказала я. «Я люблю шутки, но смешные. Смешные — это когда ты смеешься, а не думаешь, что пошутивший деградирует прямо у тебя на глазах. «Согласна. Только это относится и к тебе», — вырвалась у меня, и я тотчас себя отругала. «Боже, я должна быть милой, ну или хотя бы молчаливой, а я опять с ним спорю». «Значит, я еще и шучу не смешно?» — поднял он бровь. «Главное, чтобы было весело тебе», — холодно улыбнулась я. «Остальные могут сделать вид, что им тоже смешно». Какое-то время мы ехали молча. Я постоянно смотрела назад, все выглядывая людей Альберта и думая, что сейчас делать, а Кизон сосредоточенно ввел машину. «Я есть хочу», — сообщил Кизон и притормозил у Макдональдса. «Не удивил. Ты, кажется, всегда хочешь», — снова не сдержалась я и удостоилась неприятного взгляда. Поэтому тотчас взяла себя в руки и мило улыбнулась. «Отличный план. Идем внутрь, переоденемся в туалете и смоем грим. А потом поедим и обсудим, что делать дальше». И ты не обязан меня спасать. Ты слишком много на себя берешь, Лапуля. Я не спасатель, и я хочу выиграть спор». «Ах да, спор на какую-то там крутую гитару, которая стоит как несколько квартир. Мне стало неприятно». Мы вышли из машины, и под взгляды прохожих направились в Макдональдс. «У входа я неудачно оступилась и едва не упала, но Кизон благородно меня поймал, и со стороны это выглядело смешно. Одна бабушка ловит другую». «Ну ладно, не бабушка, пародия на бабушку». «Сама грация», — прошептал Кизон, легко удерживая меня. Я хотела назвать его козлом, но передумала. Вырвалась из его объятий и первая зашла внутрь. Чёрный джип... Мчался по дороге, и атмосфера в его салоне стояла напряженная. Лысый широкоплечий мужчина тихо переговаривался с кем-то по телефону, а Артур, сидящий впереди, прижимал к глазу холодную банку из-под газировки. Под глазом у него расплывался большой синефиолетовый синяк. Сам он был мокрым, словно попал под ливень, да и остальных его спутников сухими нельзя было назвать. «У аптеки останови», — буркнул Артур водителю. Лед сухой куплю». Мужчины засмеялись. Синя Артуру поставила бабка, в чьей квартире они побывали. Впрочем, его еще и шлангом хорошо отходили, но и облили заодно, вместе с ними. «Чего вы ржете, придурки?» — обиделся Артур. «Тебя побили старухи», — отозвался с заднего сидения и закончив разговаривать по телефону. «Это реально смешно». «Бешеные старухи!» — заорал Артур а в одну будто демон вселился. Бабке сто лет в обеда дерется, как каратист. «Сам виноват», — насмешливо отозвался Лысый. В его словах была доля истины. Когда Рыжая и ее приятель убегали, Артур пустился в погоню и быстро выдохся. Не привык к нагрузкам, больше любил в клубах тусоваться. Увидев, что на помощь к нему мчатся Лысый и его парни, Артур решил схитрить и решил, пусть они догоняют девку Альберта, а он вернется к тачке. Только Артур не подумал, что догнать ее у мужиков не получится. А его самого будет поджидать целая стая разъяренных старух. Кто-то из них был с клюкой, кто-то с лопатой, а кто-то со шлангом. «Он с ними заодно!» — загласила как потерпевшая одна из бабок. «С ворами, которые ко мне в квартиру залезли! Караул! Полиция!» Продолжая орать, бабка выставила вперед клюку и двинулась на опешившего Артура. «Ирод проклятущий!» «Залез вместе со своими дружками в мою квартиру!» — орала она, надвигаясь на него, как терминатор. «Я не залезал!» — жалобно ответил Артур, пятясь назад. «Ты на стреме стоял! Стыдоба! Бабушку ограбили! Черти драные! Как только не стыдно!» С этими словами старуха ринулась на него с палкой, до да мастерски отходила его по спине до да по пятой точке. Артур, не понимая, что вообще происходит, кричал и пытался убежать, но тщетно. Его окружила целая стая старух. Одна из них стала поливать его со шланга ледяной водой, причитая, что вот, дескать, до чего дожили, воры к старушкам-пенсионеркам поживиться лезут в квартиры. А бабка-предводитель поставила ему фингал, да такой смачный, что на пол лица. «Дуры старые, что вы несете? Да не лез я никуда!» Завопил Артур и подавился водой, которая попала ему прямо в рот. Если бы не подоспевшие лысый со своими парнями, его бы точно забили. Однако те умудрились отбить Артура, усадить в джип и уехать со двора под вопли негодующих бабок. Рыжие они упустили, но вот-вот должны были пробить местонахождение по номеру машины. Артур всею душою надеялся, что Наташу они найдут быстро, иначе Альберт взбесится. Наташу Артур помнил еще со школы. Она была одной из самых красивых девчонок, только с королевами школы не тусовалась, крутые шмотки не носила и по клубам не ходила. Общалась с какими-то отбросами, и парень у нее был отбросом, какой-то потлатый музыкантик. Альберт запал на нее, когда вернулся из частной английской школы, но эта Наташка его динамила. Артура это веселило. Король всей школы Альшевский не мог заполучить какую-то обычную девку. Другие парни из их компании тоже втихую ржали над Альбертом. Он всегда был высокомерным засранцем, который многое о себе возомнил, и наблюдать за его неудачами было весело. Как-то раз перед днюхой Альберта кто-то из пацанов прямо сказал ему: Мол, ты такой крутой, все телки по тебе сохнут, а рыжая с другим встречается. Альберт пришел в ярость. Дело даже до драки дошло. После этого, правда, что-то произошло, и Альшевский про Наташку словно забыл. Дело явно было нечисто, но Артуру было все равно. Он и думать забыл о рыжей, но она опять появилась в жизни Альберта спустя года-два вместе со своим Потлатом. Вернее, это Альберт появился в их жизни, но это уже совсем другая история. Едва Артур подумал о Большевском, как тот позвонил. Он поежился. Разговаривать с боссом не хотелось. Рыжая это не у них. «Отвечать-то будешь?» — спросил лысый, слыша, как надрывается телефон Артура. «Буду», — недовольно ответил тот, прочистил горло и все же принял звонок. «У нас накладочка вышла, Альберт». «Какая?» — спросил холодный мужской голос. «Девка сбежала», — чуть помедлив ответил Артур. Альберт расхохотался резко и внезапно, и также внезапно замолчал. «Серьезно? Как же это получилось?» Любопытствовал он деланно спокойным голосом, за которым крылась ярость. «Случайно», — промямлил Артур. «Удивительно. Ну-ка, поведай мне, как одна девка может случайно сбежать от четырех здоровых мужиков». «Она, наверное, увидела нас из окна, переоделась в бабку и сбежала вместе с каким-то типом», нехотя признался Артур. «Они сели в тачку и уехали. Мы номер пробили, ищем теперь». Ты не кипишуй, мы ее найдем. «Погоди, повтори-ка, в кого она переоделась?» — спросил Альберт. «В бабку», — промямлил Артур. «Это типа какой-то рофул. Тебе кажется, что это смешно шутить надо мной?» Холодный голос стал пугающим, по спине Артура поползли мурашки. «Нет, Альберт, ты что?» понимая что это кажется шуткой, но она реально переоделась в бабку», — торопливо поведал он, думая, что сейчас босс начнет орать, как обычно, а тот вдруг снова рассмеялся. «Узнаю крошку. Она всегда была неординарной. Поймай ее и быстро, или сам знаешь, что будет». «Мы найдем ее, обещаю», — заверил Артур, мысленно проклиная Альберта. Работа на Альшевского приносила много бабок и власти, только терпеть его было сложно не разочаровывай меня медленно проговорил альберт не будет такого не переживай переживать должен только ты пес о своей шкуре если не найдешь наташу и не заберешь у нее флешку все сделаем клянусь скривившись пообещал артур клятвы преступников убивали так что сдержи клятву дружок напоследок сказал альберт и отключился «У аптеки остановите, я же просил!» — заорал Артур, злой на весь мир. Глафира Фроловна вместе с боевыми подругами и весьма потрепанным жизнью участковым переступила порог собственной квартиры. В комнатах царил полный кавардак, как будто черти носились табунами из угла в угол, а потом хороводы водили. Все было разбросано, а кое-что даже разломано. Дверь в ее комнату, которую она всегда тщательно запирала, выбита. Наташка пропала, украла старую одежду и сбежала с каким-то наркоманом, оставив вещи. «Обворовали бабушку! Забрали последние ироды поганые! И Христа на вас нет, и Сталина!» — завывала Фроловна, время от времени потрясая кулаком. «Чтобы вас передрючила-перекосила!» То и дело искусно напоминая чью-то мать, а также прочих родственников, Фролов набросилась к платяному шкафу, проверять, целы ли ее похоронные. Оказалось, что целые и украшения старые никто не тронул, только старая одежда пропала, и что произошло, никто не понимал. Все происходящее казалось фарсом. Разбирательство длилось долго. Не только с участковым, но и с оперативниками, которые приехали ему на подмогу. В конце концов, квартиру взломали. «Что еще, кроме ваших платьев, пропало?» — вздохнул один из мужчин в штатском, которому Фроловна со своими воплями порядком поднадоела. Она то и дело орала, вспоминала былое и хаяла власть, мол, развели беспредел, довели страну. «Чего пропало?» «Пирожки мои пропали!» — опомнилась бабушка и заозиралась по сторонам. «Точно! Нет нигде! А я мелок целый таз напекла!» «А их какая-то наглая рожа сожрала, чтоб ей подавиться, чу. Оперативник очень нехорошо на нее посмотрел, но промолчал. Помнил видео, которое снял кто-то из очевидцев, как Фролов на столпой подружек набросилась на мужика и отходила его клюкой. Бабка, по его мнению, была боевой и врезать промеж глаз могла спокойно. «Как думаете, зачем эти люди залезли в вашу квартиру?» — со вздохом спросил оперативник. «Вам ведь они не знакомы эти мужчины, так?» «А я почем знаю, милок? Может, нанял их кто?» «Так я знаю, кто!» Озаренная Глафира Фроловна склонилась к его плечу и зашептала. «Тут у нас сатанисты живут наверху, Томас Радов и семейка егоная. Они меня и заказали». «А девушка, которая снимала у вас комнату, причем?» «Может, они Наташку мою в свою веру обратили? Сатанисты, говорю же!» «Идите к ним показания снимать!» — царственно велела Фроловна. «Какие еще показания?» — поморщился оперативник, решив, что бабка окончательно тронулась. «Правдивые! Вставайте, вставайте, я вас сейчас к этим Радовым и провожу. В бестыжие глаза их не посмотрите, да поймете все!» Идти к каким-то там Радовым оперативники не хотели, но Глафира Фроловна умела стоять на своем. Она буквально душу им вынула, но заставила подняться наверх к соседям сатанистам. Дверь им открыл мужчина лет 45 с волосами собранными в хвостик и в футболке заляпанной краской. Он удивленно уставился на всю процессию, не понимая, что от него хочет полиция. Главный сатанист! проскрипела Фролов на оперативнику в спину. Главный сатанист был известным художником, о чем запоздало предупредил оперативников участковый и зашелся от смеха, когда узнал, в чем дело. А после радушно пригласил всех в гости на чай или на что-нибудь покрепче. Полицейские нехотя отказались и ушли к великому разочарованию Глафиры Фроловны. Доведя оперативников и участкового едва ли не до белого коленя, пожилая женщина, наконец, осталась одна. Возраст брал свое, она утомилась от пережитого, да и сердце заныло. «Залезли в квартиру бабушки, виданное ли дело?» Фроловна полезла за верным карвалолом, открыла створку буфета и обомлела. Рядом с бутылочкой лежала целая стопка басурманских купюр и записка с крупным почерком. «Спасибо за пирожки. Решил купить у вас все по цене 500 долларов штука. Люблю, целую. Наташин хахаль» и сохраните, пожалуйста, ее вещи». Фроловна глазам своим не поверила, и дважды пересчитывала купюры, и чем дольше она считала, тем лучше становилось ее настроение. А когда внучка по телефону перевела их в российские рубли, то Фроловна и вовсе пришла в восторг, мигом позабыв обо всех своих бедах. Записку и деньги Наташи она нашла позднее, та упала на пол. И решила, что одежду ее все-таки сохранит. Видать, беда у девки. Убегать пришлось щедрым хахалем. Жаль, только с внуком председателя не познакомилась. Того давно надо было пристроить.